На первых страницах повторялось все то же самое, что Кэндалл успела услышать во время вступительного совещания на станции Евангелион. Аэрия Глорис предписывалась покинуть привычный маршрут и совершить варп-прыжок к ближайшей орбитальной платформе, чтобы как можно быстрее пополнить запасы и отправиться в полет к сектору Аполлон. Черный корабль совсем недавно вышел в рейс, и его тюремные палубы были практически пусты.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 Справа от нее стояла Лейлани, в одной руке сжимавшая болт-пистолет, а в другой – Ауспик, всецело сосредоточившаяся на показаниях тихо попискивающего устройства. Слева от Кэндалл уже отдавала отрывистые приказания сестра Фессалия, и ее руки отбрасывали причудливые тени на трех сестер-вегиляторов. Аминдера неосознанно коснулась лба и рассеянно пробежала пальцами по красной татуировке в виде аквилы.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 На древней Терре в эпоху раздора в национальном государстве Германии для его обозначения использовали особое слово – гештальт. Сестра Эминдера угрожающе шагнула к Геркаазе. «Пожиратель жизни», – раздраженно размахивала руками Кэндалл. «Почему он не был использован?» «Сбой», – ответила Эмрилья, сверля бывшую подругу взглядом. «Саботаж – внешнее воздействие. Причина неизвестна».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 Верная своему долгу, Геркаази приказала окружить коллективный разум и не позволять ему вырваться. Каждая из сестер Безмолвия стала бастионом в крепостной стене, сквозь которую не мог прорваться ни один колдун. Печать Париж жгла выродков ледяным огнем. Но в то же время ни одна из сестер не могла покинуть назначенной ей позиции. Ситуация зашла в тупик. «К счастью, теперь есть вы», – продолжала Эмрилья, возвращаясь к мыслезнаку. «Вы займете мое место, а я пойду и уничтожу, тварь!» Кендл сжала губы. Ее бывшая подруга нисколько не изменилась, а случившееся с ними на той безлюдной планете не только не сломило Геркаази, но, напротив, лишь сделало ее еще более упрямой и жесткой. Несмотря на то, что обе они находились в одном звании, Эмрилья продолжала обращаться с Амендерой как с подчиненной. «Мы прибыли не в качестве подкрепления», — заметила Кендл.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 Однажды вы его уже получали, но было слишком поздно, чтобы изменить ход вещей. Ты была там, Миндер Кендалл. Ты все видел своими глазами. Рыцарь едва заметно кивнула и сложила пальцы в жесте, обозначающем Астартус. Горо, прошептала сестра послушница. Услышь новое предупреждение. Хор немного помедлил.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 Корабль разметала на клочки, а варп вокруг него закрутился водоворотом. Ах! Женщина поежилась. Какое все-таки наслаждение расписывать все это, не прибегая к языку жестов. Кэндал гневно вскинула правую руку, насколько это позволяли ремни, чтобы отступница смогла прочитать ответ. Ты нарушила присягу, нарушила безмолвие. О, он простит меня. Говорившая шагнула ближе, и Эминдера увидела перед собой Эмрилию Геркази.